Глава 49. Все, «Всё, что попросишь, сделаю, ты только слово скажи. Ведь мне без тебя и жизнь не жизнь. Сколько я по тебе плакала, неужто и весточки подать не мог?» И Ларри не ответил, только усмехнулся, и от этой усмешки стало горячо внутри. Бросилось сердечко галопом. Катаржина прижалась к плечу Мануса, поцеловала раз, другой, третий, недоверчиво будто проверяя, не лгут ли глаза. «Здесь он здесь, живой, горячий, ласковый». Каська придвинулась теснее, хоть и знала, что не любит этого Манус. Взяла в обе руки белую, изрезанную шрамами ладонь, прижалась губами, обещая все небесные муки тем, кто сотворил такое с ее синеглазой зазнобой. И Ларри насмешливо и нетерпеливо высвободил руку, потёр привычным жестом чуть онемевшие пальцы. Эх ты, чернобровая, расходилась! Или муж тебя не радует, или палочник в постели не греет!» Каська обиделась, надула алые губки, сверкнула темными глазами. И Манус сгреб ее в охапку, мягкую, истосковавшуюся. И будь Катаржинина воля, не отпустила бы она от себя, красавца Мануса. Муж обещал, что со своими людьми на три дня уезжает не больше, будто ей Катаржини его ждать охота». «Всегда торопится Юрик домой, и уж если сказал на три дня, так раньше утра четвертого не жди. Еще денёк есть, чтобы Иларию не остаться, не погостить, не согреть своей милочки прохладной летней ночью». Но таков Ларий, свежий, чистый, скорый, как вода, не успеешь напиться, насытиться, уже сквозь пальцы уйдет, не воротишь. Вот и сейчас засобирался, легко поднялся с постели, и Каська невольно залюбовалась им жадно впиваясь взглядом в каждую черточку. «Ты, Кася, парня моего не обижай!» — попросил Манус. И просил-то ласково, да послышалась жесткая нотка в голосе. «Спрячь!» — сама видела, как плох. «Видно, кто-то очень хочет нашего с тобой гостя жизни лишить. А где еще лучше спрятать, как не у тебя? Ведь муж твой, кажется, у князя нынче в ближайших помощниках». «Уж как так случилось, что мы с ним ни разу у Казимежа не видались, не знаю». «Да он для таких дел князю нужен, за какие приличному человеку браться грех». «Вот и живем в лесу, в белое по большим праздникам едем, хоть и недалече». Словно оправдываясь, пробормотала Каторжина. «Да только платит князь ему щедро, он мне уж и дом в городе купил. На свадьбу княжны пошла из своего терема». «И Черного Влада видала». Оборвал ее Манус. Нехорошо заблестели глаза илария «А если и видала...» — зажиманилась Каська. «Что с того?» «И какой он из себя?» — допытывался Иларий. Каська потянулась на постели, закусила губку, припоминала. «Да, пожалуй, не страшный вовсе. Прямой, как палка, остриженный. Ему уж за сорок, а стариком не назовешь. Хотя, видно, многого молодой жене ждать не приходится». Я у самого помоста стояла, так он на меня и не глянул. Зато щедрый, спаси землица, никого не обделил». Но и Ларри не слушал, хоть и смотрели синие глаза на едва прикрытую ноготу чернобровой каски, мыслями был Манус далеко, и невесёлые это были мысли. Разгорался огонек в небесных глазах молодого мага, и из-под сжимаясь в кулаки, рвали пальцы красные нити шрамов. Опомнился и Ларри, спрятал страшный взгляд, усмехнулся, шагнул к двери. «Что ж ты, хозяюшка?» — шутливо укорил он. «Гостей до порога не проводишь». Каська подскочила, тряхнула темными и блестящими, как соболи мех, волосами. Не торопясь, бесстыдница набросила рубашку. Подняла с пола перепачканную Илашкину рубаху, хотела подать, да задумалась. Потянула из-за ворота длинные рыжеватые волосы. Все вы, бабы, любопытный сорок. Огрызнулся молодой маг, вырвал из рук опешившей каськи рубаху, вынул из щепотки чужой волос, намотал на указательный палец, на котором заметила которжина колечко из таких же, как найдены на одежде рыжеватых волос, и вышел, оставив любовницу ревнивым мыслям. Не любил и прощаться. Когда, едва одевшись, выбежала хозяюшка во двор, уже не было там ни красавца-вражка. Не его своенравного хозяина, ускакала и Всегда такой уезжал словно и не было, будто и не вернется, да только возвращался раз за разом к своей каторжине. Каська поправила платок, подняла горделиво голову, словно и не неслось её тоскующее и сцарапанное ревностью сердце вслед за вороным, но отправилась не в дом. Обошла двор и, опасливо оглянувшись, двинулась к старой конюшне. В былые времена стояли здесь княжеские охотничьи жеребцы, а нынче новую конюшню завел Казимеш, а что со старой делать, не решил. А Юрка всё малодушничал, ждал княжьего решения, хоть Каська давно просила снести развалюху. Покуда суть до дела, приспособили конюшню под ближнюю сельницу. Теперь на свежем сене отлёживался Илашкин друг, сумрачный рослый юноша. По одежде и гербам по говору свой беломястовский. Только порой проглядывала в чудные мелодичности его голоса что-то чужое, северное. И если бы не зазноба Илари, верно сочла бы Каська дальнегаченца красивым. Ладно вылеплен, ладно скроен, только глаза сердитые, взгляд упрямый и строгий. С таким взором в храме хорошо народ радужной топью стращать, а не по лесам от разбойничков бегать». И, видно, бегал молодец похуже других, потому как поломали его знатно. Сперва в утро первого дня Каська сама ходила за раненым. Да к вечеру вернулся от Казимежа и Ларий. Привёз денег и бабку-колдунью, длинную сухую старуху-ворожею, что нанял на базаре. И Каська, не противясь, уступила то и место. Ведунья, полувековая бабылиха, сперва не глянулась Каське. Хватало ей ведьмы без этой хмурой бабы а потом разговорились за жизнь да за сердце, и подумалась Катаржине, что умна ворожея и в жизни много видела. Вот и теперь пошла Каська тайком раненого проведать, а думала, как бы у бабки совета выспросить про рыжий волос, что Манус не выбросил, а с собой унёс, про странную его задумчивость, про непривычную холодность за напускной веселой удалью. По дороге остановилась у колодца, вычерпнула ведро ледяной воды. Щедро плеснула на лицо. Не догадался бы дальнегаченец, что еще не остыли на Каськиных плечах объятия Мануса. Взяла ведро с собой для раненого, выплеснув половину, чтоб нести было легче. Незваный гость лежал в самой глубине, в дальнем стойле, на охапке душистого свежего сена. Будто от света прятался. От сеного духа у Каськи защекотало в носу. Гость повернулся ей навстречу, привстал со своего ложа. Новое облако сенной трухи поднялось в разогретый солнцем воздух, полетело в лицо чернобровой красавицы, и Катаржина не удержалась, чихнула, прикрыв лицо рукавом. «Храни тебя, землица, добрая хозяюшка», — глухо пробормотал гость. «Ты за меня не тревожься, часто не ходи. Я в тягость быть не люблю. Как на ноги покрепче встану, так пойду своей дорогой». «Не гоню». Коротко бросила Каторжина, неласково глядя на незваного постояльца, развалившегося на свежем лучшем сене. Будто не мог и Лашка для дружка взять сенцо похуже. Пока лежит, поправляется, все цветки до зелени обобьёт. Одни палки останутся, даже и корова такое сено не возьмет. «А ведунья где, Надейка?» Бросила Каторжина, глядя в сторону. Странный был гость дальнегаченец вроде и чужак осмотрел открыто, как смотрят одни добрые и видно было, что много боли ему выпало. И тотчас хотелось ему о своих тревогах рассказать, Выспросить у него, что знает тот про нового вернувшегося из-за гроба Иларияя, чтобы посмотрел молодой книжник своими серыми глубокими глазами, и в два слова развеял тучи, освободил сердце от гнетущей печали. Однако не из тех была каторжина, жена юрыка, княжьего тайника. Сама умела тайны хранить. За порог ссора не выносила. Вот и не глядела сейчас на гостя, чтоб кто-то не подумал разговоров начинать. Да только и дальнегаченец себе цену знал. Видно, не из-за рода и повадка и стать. Не стал отвечать на вопрос, заданный небрежно, в пустоту. Ждал, пока Катаржина спесь, смирит и в глаза посмотрит. Не выдержала, перевела на гостя тёмный и блестящий, как вишня, взгляд. Надея, где?» — повторила, выдерживая внимательный осуждающий взор постояльца. «За травами пошла», — отозвался гость. «Да уж должна вернуться, сядь, обожди». Каська фыркнула, мол, станет постоялец старой конюшни хозяйке указывать. Но присела на расщепленную деревянную скамеечку, где лежал свернутый плащ гостя, допорванный в нескольких местах кафтан. Наряд соскользнул на землю. Каторжина склонилась, подняла кафтан, почувствовала под пальцами тонкую дорогую шерсть, и пуговки-то не медные. «Что?» — задумалась хозяюшка. Оборвал ее мысли раненый. «Гадаешь, кого на порог к тебе принесло?» Каська глянула испуганно, будто мысли ее прочел странный молодой гость. «А может, и не книжник он?» «Говорят, высшие маги в чужой душе, как в открытой книге читают». «А ты не гадай», — заговорил гость тише и сердитей. Пришел к тебе, человек в беде, можешь помочь, помоги, а роду не спрашивай». Не потрафил я двум князьям. От наемников едва смерть не принял, да только выбрался. И теперь хочу с них за все спросить. «Вот, надеюсь, у тебя денёк отлежаться, хозяюшка. Не стесню сильно». «Да лежи», — отмахнулась Каторжина. «Кого ты стеснишь в старой конюшне?» «Только учти, коли за тобой, скажем, от черного князя придут». Гость вздрогнул. Каська приметила, но продолжила, как ни в чем не бывало. «Так я лгать не стану. Я ведь всего на баба. Куда мне из-за тебя безымянного под пытки чёрному Владу лезть до мужа под княжеский гнев подводить?» «Вот и славно, хозяюшка». Начал гость, но дверь скрипнула и вошла, тяжело нагруженная свертками ворожея. Щедр к бабке И Ларий ревниво подумала Каторжина. А мне и платочка шелкового не принес. Зато вот юрок постылый, без платочка или ленты золотканной домой не возвращается, и что с того? От лент объятия горячей не становится. Здравствуй, матушка Каторжина! Низко поклонилась ведунья, опуская на выстланный соломой пол свои свертки, отчего стенная пыль вновь поднялась в воздух. Случилось что? Да ничего, надейка, отмахнулась Кася, ощущая, как щекочет в носу. Пришла гостя проведать. Славное дело, госпожа моя, пропела ворожея. Людская доброта, она исцеляет, силу прибавляет, сердце от страдания лечит, так ли, господин мой? Она оборотилась к лежащему на спине дальнегачинцу, но тот только запрокинул голову и закрыл глаза. Сердце, надея, ничем не вылечить. — отозвалась Каторжина. Встал перед глазами веселый синеглазый Манус, а потом узкая белая ладонь да накрученные на палец рыжеватые волоски. «Сердце?» — хмыкнула надя Как и всё внутри человеческом, на силу и травку откликается и заживает не дольше расшибленного колена. «Может, твое и заживет? недобро отозвался дальнегаченец, подымаясь на локтях. «Ежели имеется?» «Не говори, мать, о чем не знаешь. Не болело у тебя никогда сердце, раз говоришь, что травка и сила его вылечить могут». «Болела», — вымолвила Надзя. «Совсем как у тебя, мой господин. И мстить хотела, да только местью любимого не воротишь, у носа и не отымешь. А убийца моего детитка до сих пор по земле ходит, и от каждого его шага сердце у меня болит. Так болит, что жить мочи нет, но нашлась травка». И нашла сила, вот и живо. Гость осекся. Надя захлопотала над своими свертками, а Каська уставилась на постояльца, пронзенная острой болью сострадания. Видно, потерял сердитый молочек свою любимую, вот и бросается на людей, как цепной пес. Так если нет твоего серденька на свете, одна только месть и остается, проговорила Каська осторожно в безотчётной надежде помочь, утешить. «У цветноглаза и не спросишь, так у виновных за вину взыскать надобно. Может, и сердце успокоится», — сказала и сама испугалась своих слов. Гость почернел лицом, нахмурился, с трудом поднялся на ноги, покачнулся, но удержался за перегородку стойла. «Это ты обо мне, о моей ласточке?» — спросил он спокойно. И этот спокойный равнодушный голос не вязался никак с блестевшими яростью глазами. «Жива она, рано хоронишь. Лезешь глупым бабьим умом в то, чего не смыслишь. Извини уж, хозяюшка, при всем почтении дольше у тебя не останусь. Давай мне бабка своей травы. Пусть на ноги поднимет». И тут нестерпела Каська, всё высказала. Про то, что не понять мужику бабьей доли, что одних себя они видят что в любви, что в злости одной своей прихоти потакают. Три седьмицы без весточки пропадал, синеглазый мака мака появился, будто и не уходил. Ни словечком не обмолвился, не спросил, сколько ночей проплакано. А в самом месть так и ходит, руки в кулаки сжимает. «Да хоть подавитесь вы своей местью!» вскрикнула Каська, вскакивая. «Пусть твоя ласточка душу себе рвёт, по тебе страдает, пока ты свою дурную голову под косу без носа и подставляешь. Пусть!» Хотела бежать в двери, да только качнулся гость, ухватил за руку, подошел на шаг другой, и глаза, серые, глубокие, смотрели так тепло, так печально. «Прости, хозяюшка, сотню раз прости. За себя прошу, за Илария, за всех нас, перед всеми вами, бабочки, земного прощения прошу». Вымолвил и упал в ноги, положил горячий лоб на каскины ножки в кожаных сапогах. Трижды землю поцеловал и все прощенье просил. Подняла, обняла, как обнимала бы брата, И схлынуло все темное. До заката просидела Каська со своим гостем. Только как полегчало ему после надзейкиных трав До ворожбы на колдовском камне, Ушёл дальнегаченец, хоть и уговаривала Каська, И прощенье просила за свои неосторожные слова. А гость все улыбался, благодарил, Ответил, что она глаза ему открыла, что теперь дорога его другая. Не за местью, за любовью. Так, мол, Иларию и передай, за любовью поехал твой должник. И коли жив будет, расплатится. А нет, замолвит словечко замануса перед цветноглазой. Собрала Каська узелок в дорогу, проводила до ворот. Высунулась была соседка посмотреть, что за красавца Юракова жена провожает. Но Каська не стала грозить ругаться. «Брат мой двоюродный», — со слезами на глазах поведала она соседке, доставая из рукава беленый льняной платочек и прикладывая к щекам. «Не знаю, когда еще и свидимся». Соседка подсокала сочувственно, покачала головой и, не дождавшись скандала, убралась во свояси, но ненадолго. Уже завернула катаржина за створку ворот, как вдали показалась незнакомая телега. И чернобровая жена тайника Юрика, и соседка, жена его ратника, младшего тайника Славика, обе бросились к ней, и внутри оборвалось, затрепыхалось. Хмурые ехали провожатые, сдвинули шапки до самых потупленных глаз. На подводе, укрытое с головой плащом, болталось чье то большое неуклюжее тело. А как поворотила подвода к их воротам, охнула Каська, заголосила. Упала в серую дорожную пыль, тотчас забыв про брата. Хоть не любила она мужа, а смерти ему вовек не желала.